Глава четвертая, в которой Пафнутий собрался впасть в отчаяние. Диковинные двухголовые зверьки, покрытые густой короткой шерстью красно-коричневого цвета, под стать окружающему пейзажу, внимательно разглядывали рисунок на песке, оставленный изящным коготком белобрысого чужака. Пафнутий принял обоих за неизвестную ему разновидность грызунов, и позавидовал не только удвоенным умственным возможностям, но и пушистым хвостам заморских родственников. Они раза в 3 превосходили по длине его собственные лысый и позволяли их счастливым владельцам превращаться холодными ночами в меховые коконы, в то время как он нищадно мёрз. Собственно, так и обнаружил отсутствие луны. Не смог уснуть И занялся изучением ночного заграничного неба. Море, по словам повторил Пафнутий, а для наглядности развёл передние лапки в стороны и помахал, изображая волну. Положение, в котором он оказался, пока не представлялось безвыходным, но МНС чувствовал, что эта угрожающая стадия не за горами. А тогда придётся снова падать в обмороки и терять драгоценное время. Первую защитную реакцию своего трепетного организма он уже пережил сразу по прибытии, когда вместо надрайной да блеска корабельной палубы и трюмов под завязку наполненных провизией, обнаружил какую-то лестничную клетку и дверь. Дверь была гостеприимно распахнута, Открывая вид на песчано-каменистую пустыню красноватого цвета, лишённую какой-либо растительности и населения. Последнее, правда, пофнути увидел, едва пришёл в себя. А как было не лишиться чувств, если лестничная клетка испарилась, едва он перебрался через порог. Хорошо, что странная внешность туземных грызунов потребовала осмысления, и это помогло путешественнику собраться с духом. обладание ещё одним носом, а также совсем не лишней парой ушей и глаз сулило немалые выгоды. Врак не подберётся сзади незамеченным, и пропитание искать легче. Будь его воля, он бы даже усовершенствовал строение зверьков и вместо второй головы просто расположил на затылке ещё одну мордочку. Раздумье о чужом облике Привели МНС к панической мысли о собственной уязвимости и неприспособленности к жизни в новых условиях. Белый цвет на фоне красно-коричневого ландшафта смотрелся чересчур вызывающе. Отсутствовали дополнительные органы зрения, слуха и обоняния. Тонкий лысый хвост не согревал. Но самое неприятное Таилось в разбросанных повсюду окаменелостях с кружевными отпечатками раковин и рыбьих скелетов. Из-за них пустыня смахивала на дно высохшего моря. Неужели Вовкин эликсир настолько испортился, что забросил его в далёкое будущее, когда от огромного хранилища зеленовато-голубоватой, как обещал телевизор, мечты даже крошечные лужицы осталось. "Ером!" вдруг произнёс один из зверьков писклявым голосом, в точности как у пофнути, и дружелюбно покивал передней головой. "Эм", -э -э -э -э", обрадованно замычал МНС, торопясь продолжить долгожданный разговор. "У вас оно так называется. Ясти а вызан катоносаво" подтвердил абориген, озорно поблескивая коричневыми в тон шерсти глазками, похожими на перламутровые пуговицы от демисезонного пальто Вовкиной мамы. Язык сломать можно, посетовал помощник юного химика на трудности произношения. Он жом тамулскизя, не стал спорить собеседник. А корабли там бывают? с надеждой спросила Манес. «Тюавалп мотил барокко!» — успокоил второй зверек и добавил для ясности. «Мэ-э-э-э!» А первый вдруг повернулся к пафнутью роскошным хвостом и пропищал запасным ртом на задней голове. «Море! Эм! У вас оно так называется! А корабли там плавают!» МНС настолько опешил, услышав родную речь, что не сразу сообразил. Аборигены просто повторили в двух зеркальных вариантах, сказанное им самим. «Вот валип!» — огорчился несостоявшийся турист круизного лайнера, а зарубежная родня тут же его пожалела, скопировав даже печальную интонацию. «Пил в тоф! Вот валип!» Слушать собственные изречения по Фнутию надоело, И он решил вернуться к молчаливому языку жестов. Однако расшалившиеся иностранцы тут же растопырили лапки и вслед за ним запустили волну, так что МНС почувствовал себя футбольным болельщиком. Тяжело вздохнув, питомец Вовы Менделеева посеменил прочь от шутников, уповая на то, что море высохло не до конца и где-нибудь до да найдётся. Весёлые зверки не обиделись на невежливость чужака, быстро его нагнали и пристроились рядом. С эскортом из двухголовых аборигенов передвигаться по незнакомой местности было намного спокойнее. Пофнутий хотел даже снова открыть рот, чтобы выразить грызунам благодарность, но вдруг уткнулся в невидимое глазу препятствие. Его спутники успели остановиться. Вероятно, знали о существовании преграды, или их зрение значительно превосходило возможности МНС. Чтоб тебя, пробурчал путешественник во времени, потирая ушибленный нос и прислушиваясь к странному гулу, который раздался после его неудачного соприкосновения с неизвестной помехой. Ябитбоч! С готовностью подхватили аборигены, шагнули вперёд и исчезли. Повнучий отарапело смотрел, как вслед за зверьками в никуда ускользают их длинные пушистые хвосты. А когда неведомое препятствие втянуло в себя иноземных грызунов целиком, МНС снова остался один посреди безжизненной пустыни под жёлто-оранжевым небом, с которым сливалось даже солнце. Оно, кстати, выглядело за рубежом почти в половину меньше, чем дома. Не состоявшийся турист собрался впасть в отчаяние или, того лучше, упасть в обморок, как вдруг из поглотившей аборигенов таинственной субстанции высунулась когтистая лапка одного из них, схватила пофнутие за шкирку и втащила внутрь